Глава вторая. Линда. С волос и плаща незнакомца ручьями стекала вода, прямо на мой паркетный пол. Образовалась приличная лужица. Вы промокли до нитки, произнесла я вяло шевеля языком. В ответ мужчина только пожал плечами. Он рассматривал мою гостиную, накрытый стол, вёл себя так, словно у него из груди не торчала палка, и не был в лоскуты порван живот. Будто вот он просто зашёл в гости к своей знакомой. Странный тип. Подозрительный. Незнакомец провёл рукой по своим тёмным, растрёпанным волосам, которые длинными прядями ложились на воротник его кожаной куртки. И коротко вздохнул. Тут же поморщился. Неудивительно, я бы вообще орала от боли. Его взгляд завершил осмотр помещения, и теперь мужчина рассматривал меня. Я всё ещё подпирала стену и тоже разглядывала незваного гостя. Между его бровями залегла глубокая морщина, словно он часто хмурился. Нос был прямой, широкими крыльями. Вроде бы нос подобной формы называют аристократическим. Хороший нос. Его губы имели чётко очерченный контур. У него высокие скулы и прямой подбородок и острый, словно бритва, взгляд. Этого мужчину смело можно назвать привлекательным, но застывшая в глазах жёсткость и даже жестокость пугали и заставляли все мои инстинкты верещать в панике и биться в истерике. В доме стояла тишина, вязкая и непроницаемая. Лишь за окном продолжала бушевать непогода. "Я могу присесть", нарушил мужчина тягостное молчание. Его голос вывел меня из ступора. Перестала изображать мебель в собственном доме и отлепла от стены. "Да, конечно", пробормотал я, садясь на диван или в кресло, куда хотите. "А я сейчас принесу полотенце. Перекись, бинты, пластыри надо же обработать ваши раны". Надеюсь, моей манипуляции не угробит его. схватила телефон и подумала, что может стоит позвонить в службу спасения, этот номер работает даже при отсутствии сигнала. сунула телефон в карман и решила, что не стоит. Вряд ли кто-то прямо сейчас пойдёт, поедет, полетит. Нужно подчеркнуть такую жуткую погоду. Достав аптечный сундучок, вернулась в гостиную и обнаружила, что мужчина уже снял с себя плащ, сбросил сапоги и разлёгся на диване. Гид его ран просто ошеломлял. И все-таки лучше позвонить в службу спасения. Я же не доктор. А ему нужен хирург, чтобы вытащить из груди эту палку и зашить живот. Врачи ведь снимки сделают. Рентген, УЗИ, МРТ. Еще какую-то фигню. А я что? Да я от самой мысли, что буду вытаскивать из тела вот эту палку. Готовы чувства лишиться. Но опять же, пока помощь прибудет, он точно кони не двинет. Нет уж, сама все сделаю. «Как же вас так?» поинтересовалась и с грохотом опустила аптечный сундучок на столик рядом с диваном. Щека у мужика дернулась от грохота. «Я не стану об этом говорить», — ответил он резонно. Я вздрогнула от его рыка и проворчала. «Да ради бога, но ну хоть ваше имя я могу знать». «Можете», — кивнул он, не сводя с меня внимательного взгляда. Странные у него глаза. Такое ощущение, что они не темно-карие, а черные-черные. нет-нет, но как будто проскальзывают в этой тьме алые искорки. Но про глаза думать быстро перестаю, когда снова мелькает в голове мысль, что я должна вытащить из его груди чертову палку. Упал он на нее, что ли? Ага, когда гулял по лесу и наткнулся на шайку диких котов. Пока в голову лезет всякий бред и пока я вынимаю из сундучка необходимые предметы, мужчина продолжает меня рассматривать. И почему мне не покидает стойкое ощущение, что незнакомец... чувствует себя в моём доме как на своей территории. А вот я тушуйся, нервничаю. Моё имя Рагнар, представился он спустя долгое молчание, странное имя и фамилию не сказал. Да и ладно. Линда представилась в ответ. Затем, кивнув на деревяшку, тягостно вздохнула и произнесла: "С чего начнём? С живота или груди?" Вытащив сначала кол, Линда попросила она обыденным тоном, словно я предложила ему на выбор булочки с изюмом или булочки с вишней. Э-э, а может, вы сами его того. Изобразила на себе манипуляцию. Я бы вытащила сам, но не могу прикасаться к осеню, лишает сил. Произнёс он с лёгкой полуулыбкой, словно пояснял пятилетней девочке непреложную жизненную истину. Ах, ясно. Как же я сразу не догадалась. Съизвивило в ответ и хлопнула себя по бёдрам. И с подозрением в голосе произнесла, «Рагнар, что за чушь вы несете? Не хотите вытаскивать палку, потому что вам страшно? Это нормально. Я бы тоже не захотела из себя вытаскивать палку». «Господи, что я несу?» Жала двумя пальцами переносится и произнесла четко. «Я хотела сказать, что нет ничего постыдного в том, что вам боязно или неприятно это делать самому. Все мы люди и имеем право не выносить каких-то вещей». Вощин лишь пожал плечами, словно его вообще не заботили мои слова. Мысленно махнул на него рукой и отправился в ванную, набрал таз горячей воды, закинул на плечи чистое полотенце и осторожно, ступая, чтобы не пролить воду, пошла обратно. Всё приготовила и обнаружила, что не могу приступать к операции в темноте. Гром продолжал своё чёрное дело, обрушивал свой гнев на человечество. Молнии тоже не снижали активности, и потому включать свет было слишком боязно. Но у меня есть свечи и светодиодные мощные фонари на аккумуляторе. Мой странный гость вел себя крайне тихо. Возлежал на диване и, казалось, замер, точно манекен и даже не двигался. В смысле, обычно человек, когда ему больно и плохо, как-то ерзает, постановает, ну или хотя бы мизинчиком пошевелит, хоть какие-то движения и звуки производит, а тут вообще ноль. Лежит так, будто и правда сбылся мой кошмар, и клиент сдох. Но нет, стоит мне на него даже мельком посмотреть, я вижу, что мужик следит за мной и моими метаниями, как затаившийся опасный зверь. Чёрт, от его прямого сверлящего взгляда мне очень не по себе. Достала из тумбы огромный поднос, заставленный свечами разных форм, и поставила его на журнальный столик возле дивана. Так, я сейчас найду ещё фонарь с печкой и мы приступим. Пробормотала себе под нос. Фонари же ле в кладовке. Нашарила рукой в кромешной темноте и порадовалась, что я такая аккуратистка, и у меня везде и всюду полный порядок. Рука нащупала один, а затем другой ручной фонарь. Потом нашла ещё и тот, что налобный, он на резинке. Бывший купил его для рыбалки. А вот спички, кажется, обитают где-то на кухне. Вернулась в гостиную и чуть не запнулась о собственные ноги. Замерла и раскрыла от удивлений рот. А всё из-за того, что я, мягко говоря, обалдела. Увиденное потрясло. Свечи уже были зажжены, пламя каждой свечи весело плясало. Ладно, ладно, у мужика могли быть с собой спички или зажигалка, что тут удивляться? Но помимо свечей был разожжён ещё и камин, а я его точно не разжигала, хоть там дровашки и лежали. Внимательно посмотрела на невозмутимого мужика на моём диване, потом посмотрела на свечи, перевела удивлённый взгляд на камин и вернула хмурый взгляд на Рогнара. Ну нет, я не спятила. Я не ходила за фонарями 2 часа, чтобы этот тип успел разожечь камин. У меня не было всего 2-3 минуты. Как вы это сделали? Не смогла сдержать любопытства и страха, точнее, ужаса. Глаза в глаза. Я в шоке. Он невозмутим. Неужели огонь кажется вам чем-то сверхъестественным? Вздёрнул он одну бровь и коротко усмехнулся. Насмехается и издевается. Чертов покоцанный фокусник. Сделала морду кирпичом и решила не выпытывать его секрет. Не в данный момент. Скорее всего, он носит с собой огнемет. Ха-ха, очень смешно. Ладно, лучше займусь его ранами. Про камин поинтересуюсь позже. Раз уж пригласил и решил ему помочь, то заднюю давать нет смысла. Хотя и хочется. Мужик меня пугает. Но не в моих правилах нарушать слово. Натянула на лоб рыбацкий фонарик. Врубила на максимум два других фонаря и не смогла сдержать довольно ухмылки, когда мужчина от светодиодного света резко зажмурился и скривился. Я всё же сжалилась и установила их за его головой так, чтобы свет падал на его раны и не светил мне в глаза. Ещё раз проверила все медицинские предметы и препараты, чтобы были под рукой, и сама себе кивнула. Хорошо помыла руки с мылом, потом ещё облила их спиртом и, выдохнув, не своим голосом поинтересовалась Вытаскивать кол резко или медленно? Резко и быстро, посоветовал Рогнар. Кевнула и снова выдохнула, собираясь силами. Потрясла руками, словно собиралась играть на пианино. Сделала глубокий вдох, протяжный выдох и сама себе кивнула. Быстрее начну, быстрее закончу. Сердце уже ухнуло где-то даже не в груди, и даже не в горле, а уже прямо в голове. Страшно, аж жуть. Но я взяла себя в руки. Снова подъявилась тотальному спокойствию и какому-то напускному равнодушию странного гостя. И после этого решила больше не размышлять, не думать, а просто взять и сделать. Осторожно обхватила кол двумя руками, посмотрела в чёрные глаза Рагнара, кивнула ему и серьёзно сказала. «Дёргаю и вытаскиваю на счёт три. Приготовьтесь». Он даже бровью не повёл. Просто на меня заинтересованно смотрел. Раз. Начала я отсчёт, сжимая деревяшку крепче. Два. По спине от страха и напряжения стекает капля пота. Три. Рявкнула и дёрнула на себя чёртову деревяшку. Кол выскользнул из груди Рагнара, как из масла. И для меня это стало большой неожиданностью, ведь я дёргала со всей силы. В итоге повалилась на пол и рухнула на пятую точку. Больно ушибла копчик и айкнула. В руках продолжала держать длинный, остро заточенный деревянный кол. «Мать моя женщина!» Вздохнула в ужасе расширенными глазами, глядя на окровавленную мерзость в своих руках. «Да он же сантиметров тридцать в длину!» «Благодарю, Линда. Теперь могу вздохнуть полной грудью!» С наслаждением произнес Рагнар. Он даже не ойкнул, не вскрикнул и не пискнул. Перевела взгляд на мужчину, на его рану и тряхнула головой. «Что это за фигня?» Выпылила я, не отрывая шарашного взгляда, от затягивающиеся на моих глазах дыры в мужской груди. Мне это кажется? Снится? Не фигня, Линда, это регенерация. Если вы не знаете, что это значит, то поясню. Это восстановление утраченных тканей и органов в ответ на травму. Он меня за идиотку держит. Поднялась на ноги, деревяшку завернула в полотенце и бросила в кресло. скрипя зубами, извеitelно поинтересовалась. А что ж тогда? Раны на вашем животе не регенерируют? Потому что меня ранили оружием с серебром, пояснил мужчина чуть насмешливым тоном. Раны нужно промыть аммяком, никакой перекиси линда. После аммячной воды произойдёт соединение, получится гидроксид диамин серебра. Это уже не чистое серебро. Это вещество быстро покинет моё тело. Но регенерация будет не столь быстрой, как после осины. Вам придётся зашить мои раны. Промыть аммяком, зашить? переспросила шёпотом и икнула. Да, я уже всё нашёл в вашей аптечке. Можете приступать. Он кивнул на столик, и я действительно увидел на нём белый пластиковый флакон с соответствующим названием нить и дугообразную иглу. Эти хирургические предметы остались ещё от бывшего супруга. Снова икнула и прошептала, «Кто вы такой?»